Серия Аква. Том 3. Цикл «Север». Покорители шторма. Дмитрий Самохин. Ирина Лазаренко. Брис. За то время, что рассказывалась эта история, ни один мореход не отрёкся от своего клана. Первое. Карась был уверен, что после смерти отца кто-то наложил на него проклятие, кто-то такой же гнусный и мелкий, как трущобный крысёныш. Во всяком случае, еще год назад, когда родители были живы, Карась не помнил, чтобы с ним творилось нечто подобное. А вот теперь его проклятием стал чуткий нос, запахи. Какая мелочь, честное слово, если только ты не живешь на улице? если тебе не приходится ночевать в тех же трущобах, окутанных вонью сточных канав, грязных тел и тухлых тряпок. Если днем ты не ходишь клянчить работу в рыбном порту, смрад которого становится невыносимым за два квартала. Если вечером ты не поджидаешь пьяненьких растяб подле таверны, откуда доносятся запахи жареной мойвы и луковых лепешек. Последнее было особенно невыносимым потому как в порту редко находилась работа для одиннадцатилетнего мальчишки, и к вечеру карась обычно умирал с голоду. «Эй!» — через раскрытое окно донесся веселый хмельной голос. Слышно было, как проехалась лавка по доскам пола. «А сейчас всем пиво за мой счет! Эх!» Десяток голосов грянул в разнобой что-то одобрительное, а карась едва не заскулил от тоски. В животе у него было пусто аж до колик, а вечер, как назло, выдался прохладным, и таверна с ее теплыми желтыми окошками, сияющими в десяти шагах, выглядела маяком среди серых колючих волн. Карась очень хорошо представлял, что ощущает корабль, идущий ко дну в приветливом сиянии маяковых огней. Впрочем, какой там корабль? Потрёпанная шлюпка детская поделка из коры и обрывка половой тряпки. Не. -е -е -е -е -е -е -е Дверь таверны распахнулась, выплескивая на улицу еще больше света, и с той стороны на ней повис мужчина средних лет. Забернувшись внутрь, он твердо, хотя и очень неразборчиво, заявил: "Я все, все мне надо, мне домой. Я и так". Выдав эту решительную речь, он погрозил кому-то внутри пальцем, в ответ на что раздался громовой хохот и закрыл дверь. Постоял какое-то время, шатаясь, вглядываясь в темноту перед собой. Карась узнал этого мужчину. Университетский профессор, кажется, Морель Дель Брис. Говорят, человек уважаемый, хотя... Если бы кто спросил карася, он бы поведал, что бесчетное число раз видел профессора в состоянии, не слишком подобающем его положению. И не однажды карасю доводилось провожать Мореля дель Бризо до его дома. Жил профессор недалеко от центра, островной части Бризоли, где обитали самые знатные семейства клана. Это таверна на улице гулящей — находилась примерно на полпути между домом мареля Дель Бриза и Академией. Бормочай, размахивая руками, профессор шел по улице. Чтобы не упасть, он ставил ноги широко, словно матрос, многие месяцы не сходивший на сушу. А карась, прячась в тени домов, крался перед ним. Он знал маршрут и знал несколько закоулков, где точно никто не увидит, как он пройдет мимо Мореля, заботливо придержав его за плечо. Интересно, что удастся добыть из его карманов сегодня? Однажды Карась после встречи с профессором обзавелся сургучным шариком, а в другой раз вытащил кусок подсохшего сыра, обернутый тканью. И деньги, конечно. Не так, чтобы много, но карасю их хватало, чтобы два-три дня засыпать сытым. Еще у него была мечта — вернуться домой, туда, где он не будет чужаком, приблудушим среди представителей верховного клана, потому как тут даже самый последний оборванец и пьянчуга был куда выше, чем он, карась, давно зарекшийся произносить вслух свое настоящее имя. Сарм-дон-сирокко. Скопить на путешествие к мечте, конечно же, пока не стоило и пытаться. Другие люди проходили по этой улице навстречу или обгоняли профессора. Их серые силуэты мелькали в свете окон и фонарей. Никто не замечал карася, жавшегося в тень, но карась видел каждого из них и еще пуще того замечал их запахи. Марилка, пиво, рыбья потроха, краска для лица, прогорклый жир. Были еще шаги, которые от самой таверны следовали за Морелем дель Бризом, шаги тихие и спокойные. Они не ускорялись, не замедлялись и не пропадали в боковых улочках. Меж тем первая темная подворотня приближалась и оставалось лишь надеяться, что этому второму человеку вот-вот потребуется свернуть куда-нибудь, иначе, ну, иначе он, карась, напрасно покинул свой пост у таверны. Стараясь ступать на цыпочках и не выходить из тени, он ускорил шаг и скользнул в темный проулок. Дома тут стояли так близко друг к другу, что почти можно было коснуться стен, если раскинуть руки. Карась скрючился в самом темном углу и горячо пожелал, чтобы морель дель бриз свернул сюда один, а второй человек пошел дальше, по улице гулящий. Но они возникли почти одновременно. Профессор, кажется, немного протрезвел от прохладного вечернего воздуха. Во всяком случае, шагал он заметно ровнее. А второй человек... Сначала Карась обрадовался, подумав, что тот обгоняет профессора, а потом две тени слились в одну. Сверкнул металл, раздался удивленный возглас, удар, хрип и... Карась зажал себе рот, чтобы не завизжать, как девчонка. Он знал этот звук, с которым клинок пронзает тело, этот мерзкий, хрустящий, хлюпающий звук, который... он зажмурился. С которым год назад совсем другой клинок пронзил тело его отца. Карась слышал это из-под кровати, куда отец велел ему забраться и сидеть тихо. Наверное, именно тогда что-то случилось с его носом, потому что кровь пахла так горячо, тошнотворно и сильно, что этот запах заполонил всю комнату, залез в его нос, горло, разорвал его грудь и не давал дышать долго-долго. А потом Карась чувствовал, как меняется этот запах, когда лужи отцовской крови на полу остывают и высыхают. Он пролежал под кроватью почти сутки, наеденя с запахом крови, потому что знал, пока он будет лежать так, от его мира остаются какие-то призрачные ошметки, а когда он выберется и увидит, его мир рассыплется на куски окончательно и навсегда». Кровь, льющаяся на холодную землю, пахла иначе, острее, и этот запах тоже обволок весь карась и нос, по горлу добрался до груди и заметался там кашлючими пузырьками. Карась сглотнул раз, другой, зажал рот так сильно, что ногтями впился в щеки. Его колотило дрожь, но он этого не понимал — Только в отчаянии соображал, что руки плохо закрывают рот, и это паршиво, потому как тот вот-вот начнет орать. Карась смотрел на лежащее тело профессора широко открытыми глазами, но почти не сознавал, что именно видит. Вот второй человек отирает об одежду Мореля длинный кинжал и возвращает его в ножны на бедре, начинает шарить по карманам профессора шарит там так бесконечно долго, и карась все боится вдохнуть и понимает. Вот-вот пузырьки в груди окончательно расцарапают его грудь, и он зайдется кашлем, который услышит вся бризоль. К горлу подкатывает, и карась пытается сделать глубокий вдох ртом, но не может, потому что зажимает рот руками. Наконец убийца издает восклицание, Которая карась слышит, словно сквозь толщу воды, и поднимается. В руке у него тонкая кожаная трубочка, в каких всякие умники носят важные бумаги. Лежащий на земле Морель Дель Брис хрипит, он еще жив. Убийца коротко и сильно бьет его каблуком в висок и идет, кажется, прямо на карася. Тот снова хочет заорать, Но снова не может, потому что все еще зажимает себе рот руками, а убийца проходит мимо него, обдавая запахом кожи и соленого ветра. Проходит и пропадает в темноте, как и не было. Карась тут же, отмерев, бежит в другую сторону, кулица гуляющий, откуда пришел, кажется, десять лет назад, но не добегает. Его колени подламываются, и он сам, не понимая как, оказывается сидящим перед телом профессора, и тот держит его за руку своей большой ледяной рукой. На губах у него пузырится чернота с запахом крови. Эти губы что-то шепчут, но карась не понимает. Второй рукой он держит откуда-то взявшийся увесистый кошель. — Саламандру! — выдыхает морель дель глядя на него невидящим взглядом. — Найди! Найди! А потом он закашливается черными пузырями, и его рука больше не держит руку карася.